Глава 3 микамп Ветер раздувает пламя Нельзя сказать, что Фес покинул Дрындан с легким сердцем. Он понимал, что вновь нарушает завет Сфайрата, поступил не как некромант. Правильный черный маг, исходя из принципа меньшего зла, просто стер бы селения половинчиков хейсаров с лица земли, заплатив их муками и кровью долг великой шестерки. Тем более, что карать воинственный народец было за что, а работорговлю в самом отвратительном своем виде, чего же вам еще? Уж во всяком случае, к достопочтенному голове точно следовало бы применить кое-чего из богатого фесового арсенала ритуальных мучительств. Ты не сделал этого, некромант, и теперь ты вновь идешь по чужому следу, чувствуя эманации страха, боли и мучений. Идешь в бой почти что безоружным. Ты не можешь вызвать к тьме древней, и ты не можешь почерпнуть сил у той, что позаимствовало у, у этой древней тьмы имя. Ты уже используешь и стихийную магию, и даже эльфийское волшебство, так справедливо ли именоваться некромантом. Тем более, что ты оставляешь в забвении главный принцип твоей магии. Что? Ну что ты сумеешь сделать с охраной каравана, в которой наверняка идут не просто пентюхи-охранники, а маги-инквизиторы? Или ты рассчитываешь на свой меч, на верную вернувшуюся память, как Фэсса, так и Киралейд? Он презрительно скривился. Да, черному магу противопоказаны чрезмерная жалость и чувствительность. Его долг – жертвовать собой, своей совестью и честью, своим добрым именем, запятнав его злодействами. Тем же, к примеру, в ритуальным мучительством, чтобы остальные, простые смертные, могли бы спать спокойно. В этом высший смысл некромантии Эвиала. Разумеется, до той лишь поры, покуда она служила именно другим, а не самой себе. — Значит, да плохо учил тебя, — подумал Фесс, — значит, придется действовать не только и не столько некроманту по имени Ниясить, сколько воину Серой Лиги Фессу, рожденному в долине потомственному магу Керлоэде, пусть даже и не получившему диплома Академии за подписью господина архимага Игнациуса Копера. Правда, на прощание Дринданский голова снабдил некроманта всем необходимым. Лошадей их и сарав не нашлось. Фис свел за собой низкорослого мохнатого пони, навьюченного тюками с провизией. Согласно уверениям Фирию, должно было хватить чуть ли не до самого Саладора. Пробираться пришлось бездорожjem, через мокрые лесистые холмы. Пару раз попадались другие селения половинчиков, Фис заходил в них всякий раз вызывается чрезвычайный переполох. Но на сей раз Фесс уже ничего не искал и ни до чего не допытывался. В первой же деревне Глемлире он как-то сразу почувствовал исходящую из неприметного погреба эманацию страха, боли и безнадежной мольбы. Прежде чем невысоклики успели опомниться, странный пришелец одним ударом своей глифы срубил с дверей преотличный замок ибинской работы и откинул тяжелую дубовую створку. Это была тюрьма, самая настоящая тюрьма, где, несомненно, томились пленницы. О нет, конечно, их не не пытали. От этого дорогостоящего и живой товар потерял бы в цене, но держались скованными в кандалах и ошейниках. Ржавые цепи, от которых тянулись к ко вбитым э, в стенку кольцам. Справедливости ради следует заметить, что ничего подобного в Дриндане Фесс так и не обнаружил. Чей погреб? выбравшись наружу, спросил Фесс у толпы. Спросил самым обычным голосом, как ему показалось, без всякой грозы. Однако ответом ему стало лишь угрюмое молчание, да скрип натягиваемых тетив. Здешние обитатели явно не, не были расположены ни к шуткам, ни к переговорам. «Эту штуку я уничтожу, — спокойно сообщил некроман толпе. И знаете, не бросите этот промысел, пеняйте на себя, я предупредил». Сетивы так и остались натянутыми. Некромант стоял не пригибаясь. Одно острые глифы смотрел, смотрит в землю, другое в серые небеса. На чего-то никто не усомнился, что в случае надобности эти лезвия положат, проложат черному магу дорогу сквозь любую толпу и даже сквозь летящие стрелы. Фест с наслаждением разнес злосчастный погреб по бренушке, вот где пригодились пусть и начальные познания в стихийной магии земли. Черные губы сомкнулись, размалывая мелкую крошку стены погреба, и миг спустя с отвращением словно бы выплюнули останки. Очистительный огонь довершил остальное. Самым трудным оказалось не дрогнуть и не скортиться от жестокой боли отката уже после того, как заклятие было сплетено. Обитатели Глемлира молча и мрачно следили за незваным гостем, а гость, не теряя ни секунды, направился прямиком на погост, где начался такой ужас, что не выдержали даже самые крепкие духом. Некромант рыскал из стороны в сторону, словно охотничий пес, то замирает, то он его принимает, кладбище широким шагом. Потом он долго возился, что-то вычерчивал на земле, А затем вдруг воткнул в землю свою глифу и взялся за странного вида широкий меч, явно слишком для него тяжелый. Фест не собирался повторять собственных ошибок. На сей раз он и не надеялся покончить с неупокоенностью одним широким взмахом. Нет, вовсе нет. Его заклятие, гептограмма, действовало куда слабее, но зато выдергивало неупокоенных из могил, не всех сразу, а по одному. И тогда в дело вступал гномий Фальчион. Зомби-некромант рубил с каким-то непонятным остервенением, словно беря реванш за поражение в дрендане, опять же нарушая одну из краеугольных заповедей своего магического ремесла. Не допускать, чтобы волшебникам овладевали какие бы то ни было чувства. упокоенных не следовало ненавидеть или бояться. Это только прибавляло сил бестиям. Однако у Фесса сохранять это безразличие в последнее время никак не получилось, особенно после того, как к нему вернулась память. И он рубил. же с меча, собственное хриплое дыхание, боль перетруженных мышцах и связках, все это словно бы говорило ему, ты живой и настоящий, ты способен чувствовать, ты не просто истребитель, ты человек. Пока еще человек, пока еще человек. И хотя с него градом катился пот, одежда промокла чуть ли не насквозь. С глимлирского погоста он уходил победителем. Заклятие подняло неупокоенных, меч и посох помогли покончить с ними. А затем, уже безбоязненно, некромант вытянул из могильной земли и рассеял ту силу, что заставило вновь открыть раз закрывшиеся глаза мертвецов. Это заняло почти весь день до темноты, но когда он покидал деревню, в спину ему уже не смотрели острые наконечники стрел и дротиков. Ему указали, куда двинулись куда двинулся саладорский караван с пленницами. Указали не слишком охотно, но не запираясь. Правда, не оставалось у Фесса и иллюзий, что ему удалось завязать дружбу глемлирскими обитателями.